Глава четвертая. «Кэп» по-английски «то, что катится», а «нарго» — «то, что лает». На следующий день, это было 3 июня, а 3 июня 1832 года, дата, которую следует указать по причине важных событий, нависших в то время грозовыми тучами над горизонтом Парижа, Мариус с наступлением темноты шел той же дорогой, что и накануне, полный тех же восторженных мыслей. Вдруг между деревьями бульвара он заметил приближающуюся к нему Эпонину. Два дня подряд — это уже слишком. Он свернул с бульвара, пошел другой дорогой и направился к улице Плюме по улице Принц. Вот почему Эпонина шла за ним, До самой улицы Плюме, чего она еще ни разу не делала. До сих пор она удовлетворялась тем, что смотрела на него, когда он проходил по бульвару, не пытаясь пойти к нему навстречу, и лишь накануне она попыталась с ним заговорить. Итак, Эпонина пошла за ним, а он этого не заметил. Она увидела, как Марюса отодвинул прут решетки и проскользнул в сад. Смотри-ка. — сказала она себе. — Идет к ней в дом. Она подошла к решетке, пощупала прутья и без труда нашла тот, который отодвинул Мариус. — Ну нет, черта с два! — сердито пробормотала она и уселась на цоколе рядом с прутом, словно охраняя его. Это было в том темном уголке, где решетка соприкасалась с соседней стеной и где разглядеть Эпонину было невозможно. Так она провела больше часа, не двигаясь, затаив дыхание, терзаясь своими мыслями. Часов в десять вечера один из двух или трех прохожих на улице Плюме, старый запоздалый буржуа, торопившийся поскорее миновать это пустынное место, пользовавшийся дурной славой, поравнялся с решеткой сада и, подойдя к углу между решеткой и стеной, услышал глухой, угрожающий голос. Можно поверить, что он приходит сюда каждый вечер. Прохожий осмотрел с кругом, никого не увидел, не отважился посмотреть в этот черный угол и очень испугался. Он ускорил шаг. Прохожий имел основание торопиться, потому что немного времени спустя на углу улицы Плюме Показались шесть человек, шедших порзень на некотором расстоянии друг от друга у самой стены. Их можно было принять за подвыпивший ночной дозор. Первый, подойдя к решетке сада, остановился и подождал остальных. Спустя минуту здесь сошлись все шестеро. Эти люди начали тихо переговариваться. «Тот Кайль», — сказал один из них, — — Есть ли кэп в саду? — спросил другой. — Не знаю. На всякий случай я захватил шарик. Дадим ему сжевать. — Есть у тебя мастика, чтобы высадить стекляшку? — Есть. — Решетка старая, — добавил пятый, говоривший голосом черевовещателя. Тем лучше, — сказал второй. — Значит, не завизжит под скрипкой, и ее нетрудно будет разделать. — Шестой. До сих пор, еще не открывавший рта, принялся исследовать решетку, как это делала Японина час назад, пробуя каждый прут и осторожно раскачивая его. Так он дошел до прута, который был расшатан Мариусом. Только он собрался схватить этот прут, как чья-то рука, внезапно появившаяся из темноты, опустилась на его плечо, он почувствовал резкий толчок прямо в грудь. И хриплый голос негромко произнес «Здесь есть Кэп». И тут он увидел стоявшую перед ним бледную девушку. Он испытал потрясение, которое вызывает неожиданность. Он словно весь ощетинился. Нет ничего отвратительней и страшней зрелища потревоженного хищного зверя. Один его испуганный вид уже пугает. Отступив, он пробормотал, заикаясь. — Это еще что за потаскуха! — Ваша дочь! — Действительно, это была Эпонина, а говорила она Стенардие. При появлении Эпонины Звенигрош, Живоглот, Бабет, Монпарнас и Брюжон бесшумно приблизились, не спеша, молча, со зловещей медлительностью, присущей людям ночь. В их руках можно было различить какие-то мерзкие инструменты. Живоглот держал кривые щипцы, которые у воров называют скосынкой. — Ты что здесь делаешь? — Чего тебе от нас надо? — С ума сошла, что ли? — приглушенным голосом воскликнул Теннерди. — Пришла мешать нам работать? Эпонина расхохоталась и бросилась ему на шею. — Я здесь, милый папочка, — потому что я здесь? Разве мне запрещается посидеть на камушках? А вот вам тут нечего делать. Зачем вы сюда пришли, раз тут сухарь? Ведь я сказала, Маньон, здесь нечего делать. — Ну, поцелуйте же меня, дорогой папочка. Как я давно вас не видела. Значит, вы на воле? Теннердье попытался высвободиться из объятия Эпонины и прорычал отлично, поцеловал и довольно. — Да, я на воле. Уже не в неволе, а теперь ступай. Но Эпонина не отпускала его и удвоила свою нежность. — Папочка, как же вы это устроили? Какой вы умный, если сумели оттуда выбраться. — Расскажите мне про это. — А мама? Где мама? — Скажите, что с маменькой? Она здорова, — ответил Теннерде, — впрочем, не знаю. Говорят, тебе пусти меня и проваливай. Ни за что не уйду, — жеманчила Японина с видом балованного ребенка. Вы прогоняете меня, а я не видела вас четыре месяца и едва успела разок поцеловать. И тут она снова обняла отца за шею. «Ах, черт, как это глупо!» — не выдержал Бабет. «Мы теряем время!» — крикнул Живоглот. «Того и гляди, появятся легавые!» Голос чревовещателя продекламировал двустишие: «Для поцелуев свой черед! У нас теперь не Новый год!» Эпонина повернулась к пяти бандитам. «А, да это господин Брюжон!» «Здравствуйте, господин Бабет!» «Здравствуйте, господин Звенигрош!» Вы меня не узнаете, господин Живоглот? Как поживаешь, Монпарнас? — Не беспокойся, все тебя узнали, — проворчал Теннердье. — Здравствуй и прощай, брысь отсюда. Оставь нас в покое. — В этот час курам спать, а лисицам гулять, — сказал Монпарнас. — Нам надо тут-го поработать, понятно? — прибавил Бабет. Эпонина схватила за руку Монпарнас. — Берегись. — Обрежешься? — У меня перо в руке, — предупредил тот. — Монпарнас, миленький, — кротко молвила Эпонина. — Люди должны доверять друг другу. — Разве я не дочь своего отца? — Господин Бабет, господин Живоглот. — Ведь это мне поручили выяснить дело. Примечательно, что Эпонина... Не говорила больше на С тех пор, как она познакомилась с Мариусом, этот язык стал для нее невозможен. Своей маленькой, слабой, костлявой рукой, похожей на руку скелета, она сжала толстые, грубые пальцы живоглота и продолжала: «Вы же знаете, что я не дура. Мне же всегда доверяют. Я вам оказывала при случае услуги, но так вот, Я навела справки. Видите ли, вы зря подвергаете себя опасности. Ей-богу, вам нечего делать в этом доме». «Там одни женщины», — сказал Живоглот. «Нет, все выехали». «А свечи остались», — заметил Бабет. И показал Нине на свет, мелькавший сквозь верхушки деревьев, на чердаке флигеля. Это бодрствовало Туссен развешивавшее белье для просушки. Эпонина сделала последнюю попытку. «Ну и что ж», — сказала она, — «там совсем бедные люди. Это домишко, где не найдешь ни одного су». «Пошла к черту!» — вскричал тенарди. «Когда мы перевернем весь дом вверх дном, тогда мы тебе скажем, что там есть — рыжики, беляки или медный звон». Он оттолкнул ее, чтобы пройти вперед. Господин Монпарнас, дружочек, сказала Японина. Вы такой славный малый. Прошу вас, не ходите туда. Берегись, напоришься на нож, ответил Монпарнас. Тенардье свойственным ему решительным тоном заявил: "Проваливай, бесовка, и предоставь мужчинам делать свое дело." Эпонина отпустила руку Манпарнаса, за которую она снова была уцепилась. — Значит, вы хотите войти в этот дом? — спросила она. — Только сунуть нос. Ухмыляясь, заметил черевовещатель. Тогда она прислонилась спиной к решетке, став лицом к вооруженным до зубов бандитам, которым ночь придавала сходство с демонами, и тихим твердым голосом сказала. — Ну, а я... Не хочу. Они остолбенели от изумления. Чревовещатель, однако, все еще посмеивался. Она заговорила снова. Друзья, слушайте меня внимательно. Не в том дело. Теперь я вам скажу: если вы войдете в сад, если дотронетесь до решетки, я закричу, начну стучать в ворота. Подыму народ, кликну полицейских. — Сделаю так, что вас захватят всех шестерых. — С нее станется, — тихо сказал Теннердье Брюжону и чревовещателю. Она тряхнула головой и прибавила. — Начиная с моего папеньки. Теннердье подошел к ней. — Подальше от меня, старикан, — предупредила она. Он отступил, ворча сквозь зубы. — Какая муха ее укусила! — и прибавил. — «Сука!» Она засмеялась злобным смехом. «Как вам угодно. А все-таки вы не войдете. Я не сука, потому что я дочь волка. Вас шестеро. Но что мне до того? Вы мужчины? но ну, так вот, я женщина. И я вас не боюсь, не думайте. Говорят вам, вы не войдете в этот дом, потому что мне это не нравится. Только подойдите, я залаю». Я вам уже объяснила, Кэп, это я. Плевать мне на вас на всех. Идите своей дорогой. Вы мне надоели. Проваливайте куда хотите. А сюда не являйтесь. Я запрещаю вам. Вы меня ножом, а я вас туфлей. Мне все равно. Ну-ка, попробуйте, подойдите. Расхохотавшись, она шагнула навстречу бандитам. Вид ее был ужасен. Я и ей не боюсь. Все одно нынче летом мне голодать, а зимой мерзнуть. Просто смех с этим дурачьем мужчинами. Они думают, что их может бояться девка. Бояться чего? Как бы не так. Это потому, что ваши кривляки-любовницы лезут со страха под кровать, когда вы рычите, так что ли? А я не таковская, ничего не боюсь. Эпонина уставилась на Теннердия. — Даже вас, папаша! — сказала она, и, обведя бандитов горящими глазами призрака, продолжала. — Не все ли мне равно? Подберут меня завтра, зарезанный моим отцом, на мостовой плюме, или же найдут через год в сетках Сен-Клу, а то и у его острова, среди старых сгнивших пробок и утопленных собак. Тут она вынуждена была остановиться. Припадок сухого кашля потряс ее. Дыхание с хрипом вырывалось из узкой и хилой груди. — Стоит мне только крикнуть, — продолжала она, — сюда прибегут и хлоп! Вас только шестеро, а за меня весь народ! Тенардие двинулся к ней. — Не подходить! — крикнула она. Он остановился и кротко сказал ей, — Ну, хорошо, не надо. Я не подойду. Только не кричи так громко. — Дочка, значит, ты хочешь помешать нам поработать? Ведь нужно же нам добыть на пропитание. — Ты, значит, больше не любишь своего отца? — Вы мне надоели, — ответила Японина. — Нужно ведь нам как-никак жить, есть, подыхайте. Она уселась на цоколь решетки и запела. И ручка так нежна, и ножка так стройна, а время пропадает. Облокотившись на колено и подперев ладонью подбородок, она с равнодушным видом покачивала ногой. Сквозь разорванное платье виднелись худые ключицы. Фонарь освещал ее профиль и позу. Трудно было представить себе что-либо более непреклонное и поразительное. Шесть грабителей, мрачные и озадаченные этой девчонкой, державшей их в страхе, отошли в тень фонарного столба и стали совещаться, пожимая плечами, униженные и рассверепевшие. Она спокойно и сурово глядела на них. — Что-то ей засело в башку, — сказал Бабет. — Есть какая-то причина. Влюблена она, что ли, в хозяина? А все же досадно упустить такой случай. Две женщины. На заднем дворе старик. На окнах неплохие занавески. Старик должно быть еврей. Я полагаю, что дельца тут выгодное. Ладно, вы все ступайте туда, — вскричал Монпарнас. — Делайте дело. С девчонкой останусь я. А если она шевельнется? При свете фонаря блеснул открытый нож, вытащенный из рукава. Тенардье не говорил ни слова и, видимо, был готов на все. Брюжон, который слыл у них оракулом и, как известно, навел на дело, пока еще молчал. Он задумался. У него была слава человека, который ни перед чем не останавливается. Всем было известно, что только из удальства он ограбил полицейский пост. Вдобавок он сочинял стихи и песни, и поэтому пользовался большим авторитетом. — А ты что скажешь, Брюжон? — спросил Бабет. Брюжон с минут помолчал, потом, повертев головой, решил спадать голос. — Вот что! Сегодня утром я наткнулся на двух дравшихся воробьев, а вечером наскочил на задействую бабу. Все это не к добру. Уйдем отсюда. Они ушли. По дороге Монпарнас пробормотал. Все равно, если б нужно было, я бы ее прикончил. А я нет, — сказал Бабет. Дамочек я не трогаю. На углу они остановились и, понизив голос, обменялись следующими загадочными словами. «Где будем ночевать сегодня?» «Под пантеоном, Тенардье. «При тебе ключ от решетки, а то у кого же». Эпонина, не спускавшая с них глаз, видела, как они пошли той же дорогой, по которой пришли. Она встала и, пробираясь вдоль заборов и домов, Последовала за ними. Она проводила их до бульвара. Там шесть человек разошлись в разные стороны и потонули во мраке, словно растворились в нем.